Операция паутина. В Москве, на Тверской улице, 14, расположен продовольственный красавец гастроном Елисеевский, знаменитый на всю страну. Он открылся в январе 1901 года. Тогда же за богатый интерьер и широкий ассортимент товаров получил название Продуктовый дворец. В советское время его называли храмом дефицита. В 1972 году его директором был назначен Юрий Константинович Соколов. При нём Елисеевский не потерял своей марки, снабжался не хуже, чем в былые годы. Но в 1982 году директора храма дефицита арестовали. За хищение в особо крупных размерах, за взятки его приговорили к высшей мере наказания. Это необычное уголовное дело государственной важности, названное "Паутина", можно классифицировать как коррупционно-политическое. Его раскрытием и последовавшими за этим арестами высокопоставленных чиновников занимались не представители Министерства внутренних дел, а чекисты, сотрудники Комитета государственной безопасности. А начавшемся процессе докладывали непосредственно руководителю КГБ Юрию Владимировичу Андропову, возглавлявшему эту организацию 15 лет. Он хорошо знал о многих выпиющих нарушениях социалистической законности, о взятках высших государственных и партийных деятелей. Одряхлевший генсек ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев в 1982 году уже не управлял страной. На смену ему мог прийти его приближённый всемогущий министр внутренних дел Николай Щёлоков, имевший высокие звания генерала армии, доктора экономических наук, героя социалистического труда. Место Брежнева мог занять также и первый секретарь МГК КПСС, член политбюро Виктор Гришин. Их требовалось нейтрализовать. Буквально за 10 дней до смерти Брежнева, который скончался 10 ноября 1982 года, Был арестован директор Елисеевского Соколов и его заместители. Это был сигнал к началу большой чистки. Он означал, что эпоха Брежнева закончилась, приближённые к нему и запятнавшие себя люди быстро потеряют свои посты. Так и случилось. Андропов вскоре избрали генеральным секретарём ЦК КПСС, все нити руководства страной он сосредоточил в своих руках. По агентурным данным, полученным им ещё в период работы в КГБ, министр МВД Щёлоков был самым коррумпированным человеком не только в правоохранительной системе, но и в государстве. На него, его родственников и близких друзей оформлялись десятки квартир. Для него и его окружения строились многоэтажные дачи, создавались специальные закрытые магазины, приобретались автомашины, в том числе импортные. В виде подарков передавались бриллиантовые украшения, слитки золота. Все траты осуществлялись за государственный счёт. Общий масштаб нанесённого ущерба достигал огромной по тем временам суммы около миллиона рублей. Но это не всё. Дефицитные продовольственные товары в щёлкву и его близким доставляли прямо из храма дефицита из Елисеевского Там же отоваривались московские партийные руководители, директора крупных предприятий, генералы, некоторые выдающиеся артисты, художники, музыканты. В закрытых кабинетах магазина передавались конверты с деньгами в обмен на пакеты с дефицитными продуктами. Требовалось раскрыть механику масштабной коррупции. Едва Соколов выехал за границу, как в Елисеевском произошло короткое замыкание. Свет восстанавливали электрики из КГБ. Вмонтированные ими секретные аппараты аудио- и видеозаписи, миниатюрные аппараты для прослушивания телефонных переговоров позволили собрать огромный компрометирующий материал. Выяснилось, что причастными к этому преступлению оказались также важные чиновники московского руководства, среди них начальник главного управления торговли Мосгорсполкома Николай Тригубов. Он же близкий друг Щёлокова, председатель Мосгорсполкома Владимир Промыслов, первый секретарь Московского Горкома партии, член политбюро Виктор Гришин. С Соколовым поддерживали связи дочь Брежнева Галина, её муж Чурбанов, он же заместитель Щёлокова. Но арестованный Соколов не признавал себя виновным, никаких имён не называл. Очевидно, ждал помощи от своих покровителей, в том числе от Гришина, Щёлокова Чурбанова. Требовалось его разговорить. С этой целью в начале декабря 1982 года за злоупотребление служебным положением был снят с должности министр МВД Щёлоков. На его место назначили Виталия Федурчука, работавшего ранее в КГБ. Щёлокова лишили всех званий и наград, исключили из партии. Впереди были арест и суд. 13 декабря 1982 года Щёлоков покончил с собой. Итак, одно из главных препятствий на пути операции "Паутина" было устранено. Виктор Гришин не стал вмешиваться, он сам был дискредитирован и молчал, опасаясь отставки. Расправиться в этих условиях с Соколовым, другими арестованными директорами столичных магазинов работниками торговли, обвиняемыми в взятках в особо крупных размерах, не представляло большого труда. Подследствие попали тысячи должностных лиц. Нанесённый ими ущерб исчислялся свыше 3 млн рублей, сумма взяток превышала 1,5 млн. Арестованным были предъявлены вещественные доказательства их вины. Соколов наконец понял, что новые властители хотят от него признания, И тогда наказание не будет слишком суровым. Он же участник Великой Отечественной войны, имел награды. Бывший директор Елисеевского стал рассказывать о схемах получения продовольственного дефицита и его продажи. Излишки товаров получались обычным способом усушки утряски, когда хорошие товары списывались в гниль или в более низкий сорт, а также разного рода приписками на уменьшение веса объёма. Но главное, Соколов начал называть новые имена, в том числе из всемогущих органов. Это оказалось для него роковым. Процесс длился 2 года. Оставлять такого знающего человека в живых, даже за решёткой, было слишком опасно. В газетах сообщалось о найденных на дачах высоких деятелей, торговой мафии, десятках тысяч рублей, облигациях ценных ювелирных украшениях, дорогой зарубежной техники, публиковались письма трудящихся, требовавших наказания взяточников по всей строгости закона. На закрытом заседании Верховного суда СССР Соколов был приговорён к высшей мере наказания. Приговор он встретил спокойно. Писать прошение о помиловании отказался. Он понимал, что оказался жертвенной пешкой в условиях смены власти одного генсека другим. 14 декабря 1984 года приговор был приведён в исполнение. Соколов был единственным казнённым человеком в операции "Паутина". Все остальные отделались лишением свободы от 11 до 14 лет. Пришедший после скончавшегося в феврале 1984 года Андропова новый генсек Черненко По сути, свернул всю работу правоохранительных органов по дальнейшему расследованию скандального дела. Операция "Паутина" тихо завершилась.